Собору. Обзор научных взглядов на эту проблему смотрите «Шмурло», том 2, часть 2, страницы 280, 322, также «Любомиров», страницы 223, 230. Основные источники, на которые опираются те, кто уверен, что власть Михаила была ограничена, следующие. Первое. Вступительная часть псковской летописи, согласно которой бояре убедили Михаила при восшествии на престол передать им власть, подписав обязательство, подобное обязательству Василия Шуйского. Полное собрание русских летописей. Том 5, страница 64. Второе. История в сочинении Григория Катахишина написанном в Швеции примерно в 1665 году, в которой говорится, что хотя Михаил и называл себя самодержцем, автократом, он ничего не мог предпринять, не посоветовавшись с боярами. Каташихин, глава 8, страница 142, третье издание, 1884 год. Третье. Утверждение шведского офицера Филиппа Иоанна Страленберга, взятого русскими в плен в Полтавской битве 1709 год и возвращенного в Швецию после Ништадского мира 1721 год. Страленберг говорил, что Михаил обещал хранить православие, не преследовать виновных в нанесении обид его отцу Филарету править по закону, не создавать новых законов и не упразднять старых, не воевать и не заключать мира по собственной воле, передавать свои земельные владения только своим родственникам или в государственную казну. Согласно Страленбергу, его друг видел оригинал этого документа, принадлежащий фельдмаршалу графу Шереметьеву, который умер в 1719 году. Смотрите «Шмурло», том 2, часть 2, страница 286. Первые два источника говорят об ограничении власти Михаила Боярами, третий — Земским собором. Насколько достоверна история Страленберга? Сам он документа не видел. Его сведения о существовании и содержании документа основаны только на слухах, однако его изложение в любом случае показывает, что ограничения власти Михаила, как они описывались во времена Страленберга, были связаны с родом Шереметьевых. Принимая во внимание значимость земского собора в период царствования Михаила, Предположения о его конституционных правах представляются заслуживающим доверия. Собор заседал практически без перерывов все царствование Михаила. Большая часть важных грамот, указов и административных распоряжений Михаила были разработаны при участии собора. Вместо прежней формулировки «царь приказал» и «бояре приговорили» мы обнаруживаем новую по царскому указу и по земскому приговору. Латкин, страница 149. Нет никаких сомнений, что в царствовании Михаила собор делил с царем законодательную и исполнительную власть. Из этого, однако, мы не можем заключать, что Михаил подписал официальные условия ограничивающие его власть. Строго говоря, именно Михаил, принимая трон по совету своей матери, выдвинул условие, что вся земля, имея в виду Земский собор, поможет ему восстановить порядок в Москве и управлять всей страной. Можно предположить, что представители собора подписали обязательства по поводу своей деятельности – Любомиров полагает, что оно было оформлено в виде челобитной. прошения. Любомиров, страницы 226-228.